Глава двадцатая. Влюблённые. Как попало письмо в ваши руки? спросила Валентина Гонзагу, когда они спустились в опустевший двор. Оно было привязано карболетной стреле, которая упала на крепостной вал, когда я прогуливался там в одиночестве, ответил Гонзага. Самообладание вернулось к нему. Он понимал, что ему грозит смертельная опасность, и охвативший его страх, как это не покажется странным, придал ему смелости. Валентина смотрела на него с подозрением, но лицо Франческо оставалось бесстрастным. Почему вы не отнесли письмо монни Валентине? спросил он с легкой улыбкой. Щеки придворного зарделись. Он нервно перезернул плечами и заговорил звенящим от злости голосом. Вы, мессир, большую часть жизни провели в лагерях до、да、казармах, а оттого не понять вам всей глубины оскорбления, нанесенного мне Джаном Марией. Вы, должно быть, даже представить себе не можете, сколь стыдно мне за то, что руки мои прикоснулись к этому мерзкому листку». Я потрясен до глубины души тем, что именно меня выбрал герцог для тайной провокации. И уж, наверное, до вас не дойдет, что больше всего меня мучило то, что я не могу отплатить ему сполна. А потому я поступил, как мне кажется правильно, смял это письмо и выбросил за стену, вычеркнув из памяти его содержание. но ваши шпионы, мессир Франческо, оказались весьма проворны, а потому вы выставили меня на посмешище перед этой братьей. Однако цель вы преследовали благородную — спасти Монну Валентину, а потому я молчал, когда письмо читали вслух. Говорил он с такой искренностью, что убедил в своей невиновности и Валентину, и Франческо. Глаза девушки даже потеплели, И она уже карила себя за то, что в мыслях обозвала бедного Гонзагу предателем. Франческа же оказалась еще более великодушным. Месье Гонзаго, я вас прекрасно понимаю. Напрасно вы думаете, что я на такое не способен. Он уже... Собрался добавить, что в следующий раз, если Джан-Марея захочет возобновить переписку, письмо надо было прежде всего показать Монне Валентине, но передумал и, весело смеясь, предложил закончить пост и позавтракать. Только сперва он должен снять латы. С тем и откланялся, а Валентина в сопровождении Гонзаги направилась к столовой. Пытаясь загладить недавнюю подозрительность, Валентина теперь проявляла к нему особое благоволение. Лишь на одного человека не произвела впечатления пылкая оправдательная речь Гонзаги. Петпа, мудрейший из шутов, последовал за Франческо и, пока тот переодевался, выложил свои сомнения в выскренности придворного. Но Франческо отмёл их, не дослушав. И Пеппе не оставалось ничего другого, как сожалеть о том, что иной умник зачастую вполне может сравниться глупостью с дураком. Весь день Гонзаго крутился поблизости от Валентины. Утром беседовал с ней о поэзии, проявляя недюжинную иррудицию, дабы показать, что он куда образованнее этого Сальдадора Франческо. Ближе к вечеру, когда жара спала, а Франческа занялся укреплением обороны позиций замка, Гонзаго поиграл с Валентиной и ее дамами в шары и уже окончательно пришел в себя, убедившись, что худшее для него миновало. Еще утром Гонзаго пребывал в отчаянии, видя, как рушатся его планы. Вечером после дня, проведенного в компании Валентины, находившей для него лишь добрые слова, он совсем расцвел и сумел убедить себя, что все идет по плану. Если не наделать ошибок, то можно благополучно пройти оставшийся путь к сердцу красавицы, с которого он едва не сбился. А шансы Франческо, полагал он, существенно уменьшились, ибо военные действия отодвигались на неопределенный срок. Последнее подтверждалось посланиями Джана Марии, которая прибыла с арбалетной стрелой. Удовоставлившись, что заговор Гонзаги провалился, герцог сообщал, что не желает способствовать кровопролитию замысленному безумцам, называющим себя губернатором Рокалиония, а потому не будет спешить с обстрелом, полагая, что голод заставит мятежный гарнизон собственноручно открыть ворота замка. Послание герцога, которое Франческо зачитал наемникам, было встречено радостным ревом. Их уважение к губернатору возросло в остократ, ибо они на деле убедились в точности его предсказаний. Веселье царило и за столом Валентины, а больше всех ликовал мессир Гонзага, надевший по такому случаю один из самых роскошных камзолов из лилового бархата. Франческо... Первым поднялся из-за стола, сославшись на неотложные дела, требующие его присутствия на крепостной стене. Валентина отпустила его, а потом погрузилась в задумчивость, не участвуя в светской беседе, которой не давал угаснуть Гонзаго. Она даже осталась безучастной к спетому им сонету Петрарки. Едва ли несколькими словами обменивалась она с Франческо с того сладостного мига, когда там на крепостной стене они заглянули друг другу в душу, разгадав скрытую от остальных тайну. Почему он больше не подошел к ней? спрашивала себя Валентина, но тут же вспомнила, что Гонзаго целый день вился рядом и поняла, что получилось так, будто она сама избегала общения с Франческо. И от этой мысли девушка еще сильнее погрустнела. В ней с каждой минутой усиливалось желание быть рядом с Франческо, слышать его голос, видеть его взгляд подобный тому, каким одарил он ее утром, когда, опасаясь за его жизнь, она пыталась не позволить ему выйти к наемникам. Женщина более зрелая и более опытная продолжала бы ожидать, когда Франческо сделает первый шаг. Но Валентина, очаровательная в своем простодушии, даже не думала об этом. Она тихонько встала и молча вышла из столовой. Стояла чудесная ночь, ароматы весенних цветов наполняли воздух, безоблачное небо сияло мириадами звезд, а меж них величественно плыл полумесяц. «Такая же луна!» Вспомнилось Валентине, была и в ночь после их короткой встречи у Аскоаспарты. Она направилась к северной стене, на которую ушел Франческо, и скоро увидела его на крепостном валу. Он стоял облокотившись на один из гранитных зубцов и всматривался во огни лагеря Джано Марии. Его голову покрывало лишь золотая сеточка, тускло блестевшая в лунном свете. Она неслышно приблизилась к нему. Предаетесь мечтам, месье Франческо. Голосок ее звенел, словно серебряный колокольчик. Это ночь, словно созданная для мечтаний, отозвался он. Но вы прогнали мои мечты прочь. И вы сердитесь на меня за это? Опечалилась Валентина. Ибо мечты эти, похоже, доставляли вам несказанное удовольствие, коль ради них вы оставили нас. Да, вы правы. Мечтать всегда приятно, но на этот раз мне не о чем сожалеть. Ушвы то имели полное право прогнать их, поскольку мечтал я о вас. А обо мне? Сердце ее. Учащенно забилась, на щеках выступил румянец, и она возблагодарила ночь, скрывшую его. Да, моя госпожа. А вас? И нашей первой встречи в лесах у Аскуспарты. Вы помните ее? Да, да. Пылко ответила Валентина. И вы не забыли, как я поклялся быть вашим рыцарем и при необходимости защищать вас до последнего вздоха. Тогда я и представить себе не мог, что мне когда-нибудь выпадет такая честь. Валентина не ответила, ибо мысли ее вернулись к их первой встрече, которую она так часто вспоминала. Думал я и от Жанни Мари, решившемся на эту постыдную осаду. Вы, у вас нет дурных предчувствий? Последние слова Франческо вызвали у девушки легкое разочарование. Дурных предчувствий от того, что вы здесь встали, можно сказать, на сторону мятежницы. Франческо весело рассмеялся. Мои дурные предчувствия относятся к тому времени, когда осада будет снята, и вы и я отправимся к каждой своим путем. А насчет того, чтобы... организовывать оборону и по мере сил помогать вам нет тут мне опасаться нечего наоборот это самое чудесное приключение дарованное мне судьбой я пришел в Рокалионе чтобы сообщить о грозящей вам опасности но в душе надеялся что послужу вам не только послыльным а и обеспечу вашу защиту не будь вас Мне уже не пришлось бы сдаться. Возможно. Но пока я здесь, вверх они не возьмут. Я с нетерпением жду вестей из Бабьяна. Если Джан-Мария не вернется домой, он потеряет свой трон. А после этого у вашего дяди пропадет желание отдавать вас ему в жены. Для вас, моя госпожа, это будет радостным событием. Для меня, увы. Так что мне нет нужды приближать его». Моя госпожа, будь моя воля, я бы мечом прорубил дорогу через вот этот лагерь и увез бы вас туда, где нет ни принцев, ни придворных. Но поскольку это всего лишь мечты, я бы хотел, чтобы осада длилась вечно. И тут легкий ветерок донес до него шепот. А может, и я хочу того же. Франческо повернулся к девушке. Его загорелая рука легла на белоснежные пальчики Валентины, покоящиеся на холодном граните зубца. Валентина. Он попытался встретиться с ней взглядом, но девушка не поднимала глаз. Франческо тяжело вздохнул, убрал руку, вновь уставился на лагерь Джана Марии. Простите, моя госпожа. И забудьте обесточности, которую я позволил себе в своем безумии. Долго они стояли в молчании, потом Валентина предвновилась и прошептала: "А если прощать не за что?" Франческо резко повернулся к ней, взгляда их встретились и уже не желали разлучаться. Их лица были почти рядом, Франческо покачал головой. Мне остается только сожалеть об этом, голос его переполняла печаль. — Но почему? — изумилась Валентина. — Потому что я не герцог, моя госпожа. И что из этого? — воскликнула она и простерла руку в сторону лагеря. — Вон где герцог. И какую бестактность мессир могла я обнаружить в ваших словах? Что мне до вашего титула? Для меня вы верный рыцарь, благородный дворянин, надежный друг, пришедший на помощь в час беды. Или вы забыли, почему я воспротивилась решению дяди? Да потому, что я женщина и прошу от жизни только то, что принадлежит мне по праву, но ни на йоту меньше. Она замолчала, и ее щеки вновь полыхнули румянцем, ибо она поняла, что сказала слишком много. Чуть отвернулась, вглядываясь в темноту, и услышала у своего уха страстный шепот: «Валентина, клянусь душой, я люблю вас». У девушки едва не подкосились ноги, а рука Франческо вновь легла на ее руку. Но зачем мучить себя несбыточными надеждами? уже более рассудительно продолжал Франческо. Вскоре Джан Марие снимет осаду и отбудет в Бабьяну. Вы обретете желанную свободу. Куда вы поедете? Валентина посмотрела на него, словно не понимая вопроса, а в глазах ее отразилась тревога. Куда вы позовете меня? Куда же мне еще ехать? Франческо даже вздрогнул. Такого ответа он не ожидал. Но ваш долг, ваш дядя? Разве я ему что-то должна? Ох, я думала над этим, и до сегодняшнего утра мне казалось, что выход у меня один — монастырь. Большую часть моей жизни я провела в монастыре Святой Софии, а то, что я увидела при дворе моего дяди, не влечет меня в Урбина. Мать-настоятельница любит меня и возьмет меня к себе, если только... Тут Валентина посмотрела на него, и взгляд ее не оставлял никаких сомнений в том, что она отдает себя в его власть. Голова у Франческо пошла кругом. Он уже не помнил о том, что она племянница герцога Урбина, а он граф Аквильский, пусть и дворянин, но далеко не столь высокого происхождения, и уж, конечно, ей не пара. Франческо повернулся к ней. Руки его помимо воли легли ей на плечи. Вскрикнув, он прижал девушку к груди. Она на мгновение застыла в его объятиях, потом подняла голову, а он, чуть наклонившись, поцеловал ее в губы. Она не противилась, но и не затянула поцелуй, мягко отстранив Франческо рукой. И он, несмотря на охватившую его страсть, мгновенно повиновался. Милая, воскликнул он, теперь ты моя. и я тебя не отдам ни Джану Марии, ни всем герцогам мира. Она приложила руку к его губам, повелевая молчать. Франческа поцеловала ее ладошку, и Валентина со смехом опустила руку, а затем, все еще смеясь, указала на лагерь Джана Марии. Когда мы окажемся далеко-далеко отсюда, там, где нас не достанет ни могущества Гвидобальдо, ни месть Джана Марии, Я буду твоей, но пока мы должны заключить особое соглашение. Заботы у нас сейчас совсем другие. И дай в себе поблажку сегодня, я, возможно, отниму и у тебя талику силы. А вот этого нам и не нужно, ибо только на тебя моя надежда, дорогой Франческо, верный мой рыцарь. Он уже хотел ответить ей, сказать, кто он и откуда. Но Валентина указала на подножие лестницы, где в лунном свете стоял мужчина. Сюда идет часовой. Оставь меня, дорогой Франческо. Иди, уже поздно. Он низко поклонился покорный, как истинный рыцарь, и ушел с душой переполненной любовью. Валентина смотрела ему вслед, пока он не скрылся за выступом стены, а затем глубоко вздохнув. Возблагодарила небеса за то счастье, какое они даровали ей. Облокотившись о гранит, она всматривалась в темноту. Ее щеки горели, гулко билось сердце, и она вдруг рассмеялась от переполнявшей ее радости. Лагерь Джано Марии уже не пугал ее, а вызывал, разве что, чувство негодования. Да и чего ей бояться, когда могучий рыцарь готов уберечь ее от любой напасти? Не без иронии оценивала она ситуацию, в которой оказалась. Джан-Мария явился в Рокалионе с войском, чтобы принудить ее стать его женой, и добился того, что она попала в объятие другого мужчины, чьи достоинства смогла оценить лишь благодаря осаде. Ночные ароматы, легкий ветерок, обвивающий разгоряченные щеки. Не в невоссажденном замке находилась она а в самом раю. Монна Валентина запела, но вы какой же рай может обойтись без змея, неслышно подкрывшегося и зашипевшего под самым ухом? И заговорил этот змей голосом Ромео Гонзаги. Меня радует, моя госпожа, что хоть у одного человека в Раккеллиони достает мужество петь. Валентина вздрогнула от неожиданности, повернулась, взглянула в злобное лицо Гонзаги и у нее упало сердце. Посмотрела туда, где совсем недавно стоял часовой. Ни души не было ни на крепостном валу, ни возле лестницы. Только она и Гонзага. Напряженную тишину. нарушал лишь рокот горного потока в орву, да крики охранников в лагере Джано Марии. Кто идет? А Валентина думала о том, что слышал Гонзаго из ее разговора с Франческо и много ли увидел. Однако Гонзаго и выпили, когда я уходила из столовой, чтобы обниматься под луной с этим ничтожеством бандитом, головорезом. «Гонзага, как вы смеете?» «Смею?» «Не в силах сдержать гнев», — передразнил он Валентину. «А как же вы, племянница Гвидобальдо Ди Монтефельтро, благородная дама из рода Ровера, посмели упасть в объятия безродного мужлана Салдафона? Однако вместо того, чтобы сгорать от стыда, вы еще в чем-то упрекаете меня, Гонзага?» Теперь и ее голос дрожал от ярости. «Покиньте меня немедленно, а не то я прикажу всыпать вам плетей». Он, словно зачарованный, смотрел на Валентину, затем воздел руки к небесам и позволил им бессильно упасть. Пожал плечами, недобро рассмеялся. «Зовите ваших людей». Пусть они выполнят ваш приказ, забьют меня плетьми до смерти. Хорошая мне будет награда за все то, что я сделал для вас, за то, что рисковал жизнью. Наверное, мне и не следовало ждать от вас иного. Валентина тщетно пыталась встретиться с ним взглядом. — Мессир Гонзага, я не отрицаю, что вы верно служили мне, когда готовили побег из Урбина. К чему говорить об этом? Фыркнул он. Вы использовали меня, пока другой не предложил вам свои услуги, завоевал ваше расположение и получил в свое командование весь замок. К чему вспоминать Бллое? К тому, что за вашу службу я уже расплатилась с вами. Резко ответила Валентина. Вы взяли плату, упрекая меня, и оскорблениями испытываете мое терпение. Удобная же у вас логика. Меня отшвырнули как старую одежду, а расплатились с одеждой тем, что заносили ее до дыр. Тут ей подумалось, что в словах Гонзаги есть доля истины. Возможно, она на самом деле обошлась с ним излишне сурова. Вы полагаете, Гонзага ее? что он чуть смягчился, что ваша служба дает вам право оскорблять меня и рыцаря, который служит мне не хуже вас. И что же он такого сделал по сравнению со мной? В чем он превзошел меня? Но когда наемники взбунтовались, ба, вот об этом не надо, тело Господне. Его профессия держать в страхе этих свиней, он сам один из них. И разве можно сравнить риск, которому подвергается он, взяв вашу сторону, с тем, что могу потерять я? В случае нашего поражения он может расстаться с жизнью, сухо ответила Валентина. А вы можете лишиться большего. Поражение ему дорого обойдется. Но если дела ваши пойдут хорошо и герцог снимет осаду, ему нечего бояться. Я же другое дело. Как бы ни закончилась осада, мне никуда не скрыться от мести Джана Марии и Гвидобальдо. Они знают о моей роли в этом предприятии, знают, что я помогал вам, и именно я организовал оборону замка. Не знаю, что будет с вами или этим вашим мессирам Франческо. Мне рассчитывать не на что. Валентина Глубоков вздохнула. Но разве вы не задумывались над этим, прежде чем уговаривать меня решиться на такой шаг? Задумывался, мрачно признал Гонзаго. Чего теперь жаловаться? Он ответил предельно откровенно, прямо заявил, что любовь к ней толкнула его, да и она сама давала понять, что любовь эта не останется безответной. Я давала понять, что люблю вас, ахнула Валентина. Матерь Божия, да чем же? Скажите на милость. Да я же видел от вас только добро. Вы столько раз говорили, что вам нравится моя компания. А как вы хвалили песни, которые я слагал в вашу честь? И разве не ко мне обратились вы в час беды? Какой же вы? Недалекий Гонзага, покачала головой Валентина. Неужели доброго слова, улыбки, похвалы певицы, Песни достаточно для того, чтобы посчитать женщину влюбленной. Да, я действительно обратилась к вам в час беды, как вы справедливо напомнили мне. Но разве истинный кавалер расценивает просьбу беспомощной женщины как знак любви? Но ведь даже если бы я благосклонно приняла ваше ухаживание, вам все равно не избежать вместе моего дяди и Джано Марии. Наоборот, они еще сильнее рассердились бы на вас. И вновь он откровенно ответил, что ему бы ничего не грозило, стань он ее мужем. Валентина громко рассмеялась. Да как вам такое могло прийти в голову? Гонзага оскорбился, шагнул к Валентине. Скажите, моя госпожа, а чем Ромео Гонзага хуже какого-то безродного авантюриста? Подумайте сами. О чем тут думать? Ответьте мне, Монна Валентина, почему я, сжигаемый любовью к вам, недостоин вас, а вот поцелуи этого бандита вы принимаете с охотой? Странно мне все это. Трус! – крикнула, выведенная из себя Валентина. Собака! Под ее мечущим молнией взглядом мужество Гонзаги растаяло, словно льдинка на ярком солнце. Девушка взяла себя в руки и уже ровным голосом добавила, что к утру он должен покинуть Рокалиони. Воспользуйтесь ночной тьмой и перехитрите патрули Джано Марии. Оставаться здесь я вам не позволю. Вот тут уже Гонзагу обуял страх. Но надо отдать ему должное, не за свое будущее. Он понял, что только оставшись в замке, сможет отомстить Валентине за такое отношение к нему. Да, один заговор провалился, но воображение у него богатое, и он сможет придумать, как открыть Жанну Марии в ворота Рокалеоне, а уж тогда за него отомстят. Валентина тем временем отвернулась от Ганзаги, считая разговор оконченным. но придворный упал на колени, умоляя выслушать его в последний раз. И девушка уже сожалея о суровом приговоре и думая, что причина его запальчивости лишь ревность, согласилась. Не делайте этого, моя госпожа. По тону голоса Гонзаги чувствовалось, что он вот-вот разрыдается. Не отсылайте меня прочь, если мне суждено умереть. Пусть это случится в Роколеоне, который я буду защищать до последней капли крови. Но только не отдавайте меня в лапы Джана Марии. Он повесит меня за мои прегрешения. Пусть немного, но я все-таки вам был полезен. А если и говорил с вами столь неподобающим образом, то лишь от любви, любви к вам и подозрительности к этому человеку, которого не знаем ни вы, ни я. Моя госпожа, пожалейте меня, позвольте остаться в Рокалиони. Валентина смотрела на него сверху вниз, раздираемая жалостью и презрением. Жалость победила, и девушка предложила Гонзаги подняться. Идите, Гонзага, отправляйтесь к себе, и будем надеяться, что сон прояснит ваш разум. Мы забудем все, сказанное здесь, при условии, если вы об этом больше не заикнетесь. Лецимер склонился до земли, схватил подол ее платья, поднес к губам. Пусть Господь Бог навсегда сохранит ваше сердце таким же чистым и добрым. Я знаю, что не заслужил вашей милости, но я отблагодарю вас, моя госпожа. Последняя его фраза дышала искренностью, хотя вкладывал он в нее понятный лишь ему одному смысл.